Статья четвертая и последняя. Рассмотревшие одну сторону характера Лаврецкого, многозначительную по ее исторической задаче, я заключил свои рассуждения указанием на черты, которые делают его нашим общим представителем, на его жизненную сторону, на его глубокую физиологическую связь с почвою, с преданиями, жизнью родной страны. Высокое значение этого лица, несмотря на всю неполноту его изображения, на всю робость приемов автора при этом изображения, на всю болезненную неопределенность отношения к нему автора, прежде всего в том, что это лицо не сухой логический вывод, не итог, подведенный искусственно под известными данными, а живорожденное, выношенное в душе создание поэта, что он лицо художественное. По-общему и непреложному закону, чем лицо художественнее, то есть чем зачатие его в душе поэта и рождение на свет совершаются свободнее, тем более отражает оно в себе результаты жизни, тем более разумливает оно высшим смыслом целые группы явлений, тем более раскрывает оно миросозерцание современной моей эпохи. Не обломав Гончарова, Этот отвлеченный математический итог недостатков или дефицитов того, что автор романа называет обломовкой, не Калинович Писемского, это программа из всех других, программ самая, впрочем, живая, отвлеченной деятельности, не говорят собою и в сотую часть того, что говорит неполный, неопределенный образ Лаврецкого. А между тем Лаврецкий не хочет ничего сказать собою. Он родился, а не сочинился, и Тургенев нисколько не виноват в его рождении. Творчество. Я принужден напоминать и повторять для ясности дела принципы и положения, уже не раз мною высказанные. Творчество, каково бы оно ни было, субъективное или объективное, все равно есть результат внутреннего побуждения творить. То есть выражать в образах прирожденные стремления или благоприобретенные созерцания своего внутреннего мира, и даже границы между творчеством субъективным и творчеством объективным не могут быть резко установлены. Наблюдениями биографов и исследованиями критиков-психологов доказана связь многих, видимо, объективнейших созданий с личной жизнью их творцов. Да иначе и быть не может. Что бы ни выражал человек, он выражает только самого себя. Большая степень способности сообщать свои личные впечатления и свои душевные опыты, отвлекая их от частных явлений и перенося их на однородные же, но другие явления, есть объективность. Меньшая степень такой способности — субъективность. Дело в том только, что субъективнейшие ли из призраков Байрона, объективнейший ли из вечных типов Шекспира, равно не хотят собою что-либо намеренно сказать. А если и говорят, то вот что. Берите нас, каковы мы родились. Берите нас, как примете вы, орла, Любящего вершины горы-утесы. Как примете вы, голубой василек В широком желтоводном море, колыхающий с ржи. Мы вас ничему не учим и ни в чем не виноваты. Мы дети любви наших творцов, Плоть от плоть их, кровь от крови. Нас, как мать, выносила в себе их натура, И мы рождены, как рождены вы сами, а не сделаны, как сделаны предметы вашей роскоши или вашего испорченного вкуса. Примите нас. Если мы родились даже не совсем доношенные, примите нас. Если мы родились даже с какими-то органическими недостатками, примите нас. Потому что и такими-то нас вам не сделать. Потому что есть великая тайна в нашем рождении, тайна, которой вы не уследите и не объясните. Мы не то что сама жизнь ибо мы не осколки с нее жизнь сама по себе, а мы сами по себе, но мы также самостоятельны и необходимы и живы как самостоятельны и необходимы и живы ее явления. вы нас не встречали нигде, а между тем мы ваши старые знакомцы вы нас знаете таково свойства нашего таинственного происхождения вследствие которого мы существуем не существуя существуем явно видимо, бесспорно. Вот что сказали бы создание искусства, и что говорят они любящим их, с которыми беседуют они так, как иногда же равнодушная природа с своими жрецами, с теми, которые слышат и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябания. Но, не говоря ничего намеренно, произведения искусства связаны, тем не менее, органически с жизнью творцов их, и посредством этого – с жизнью эпохи. Как живые порождения, они выражают собою то, что есть живого в эпохе, часто как бы предугадывают вдаль, разъясняют или определяют смутные вопросы, сами нисколько однако не поставляя себе такого разъяснения задачи. Все новое вносится в жизнь только искусством. Оно одно воплощает в созданиях своих то, что невидимо присутствует в воздухе эпохи. Больше того, искусство часто заранее чувствует приближающееся будущее, как птицы заранее чувствуют ведра или ненастья, трагическая черта в величавых ликах олимпийских изваяний, глубоко подмеченная Гегелем, или что все равно таинственные и грозные для олимпийцев провещание схиловского «промифея», одно из ручательств за непосредственную прозорливость искусства, за его истинно-божественное происхождение. Великий поэт-философ признал его, поэтому, за единственный истинный орган даже своей трансцендентальной философии. «Искусство, — говорит Шеллинг, — отверзает святилище, в котором горит единым огнем». Сливаясь в первобытное вечное единство, то, что разделено в природе и в истории, что постоянно расходится в жизни и в интеллигенции, для художника, равно как и для философа, природа является ничем иным, как идеальным миром, бесконечно проявляющимся в конечных формах, а отражением мира, имеющего только в мысли полную реальность. Искусство, связанное с жизнью, увидит однако, дальше, нежели жизнь сама видит а то, что уже есть в жизни, то, что носится в воздухе эпохи, постоянные или приходящие, оно отразит, как фокус, и отразит так, что всякий почувствует правду отражения, что всякий готов дивиться, как ему самому эта высшая правда жизни не представала прежде столь же ярко. Искусство уловляет вечно текущую, вечно несущуюся вперед жизнь, отливает момент ее в вековечные формы, связывая их процессом, опять-таки таинственным, с общей идеей души человеческой. Я вынужден был прибегнуть к этим общим положениям, к этому философско-эстетическому исповеданию веры, по крайней необходимости. Всё, что некогда блистательно было высказано по этому поводу Белинским, в наше время как будто забыто. От великого учителя нашего мы как будто наследовали только его вражды и симпатии, вовсе забывшие их источники. Поневоле приходится повторять и повторяться, когда положения, высказанные раз, да и высказанные могущественным борцом, положения, долженствовавшие стать навеки нерушимыми, на время позабыты, заслонены вопросами минуты. Дурно ли, хорошо ли, я продолжаю в этом отношении дела Белинского и горжусь этим смиренным назначением, не отвечая ни на цинические выходки невежества, ни даже на минутные требования современности, предоставляя будущему рассудить, что право, верование ли в жизнь и искусство, или верование в теорию и вопросы минуты. Возвращаясь опять на почву фактов, я снова позволяю себе спросить, Что многозначительнее по своему содержанию, глубже, по своему взгляду и даже выше, по общественному социальному значению, не окончены ли и неполно высказанные задачи дворянского гнезда или итоги обломовки и программа тысячи душ? в чем больше истинного понимания окружающей нас жизни и менее спорного где вопросы поставлены проще и общие в этом ли художественном недоноске или во множестве умно и гладко составленных произведений и прежде всего позволяю себе сопоставить художественную идею дворянского гнезда с идеей обломового произведения уже успевшего наделать много шуму произведения огромного но чисто внешнего художественного дарования. Весь обломов построен на азбучном правиле «Возлюби труд и избегай праздности и лености, иначе впадешь в обломощину и кончишь, как Захар и его барин». Не спорю, что это правило очень хорошее, Не спорю, что и напоминать его весьма полезно нам и нас, к сожалению. После нескольких веков нашего тупого сна следует обучать даже таким простым истинам, что воровать нехорошо и что лениться скверно. Понимаю также и то, что люди, живущие исключительно вопросами минуты, люди честные, и благородные, но не дальновидны должны были обрадоваться этой теме, как публицист-современника, и с яростью накинуться вместе с автором «Обломова» и даже больше, чем сам автор, на обломовку и обломовщину. Не обвиняя их и в увлечениях, заставивших их в ряд обломовцев включить и Онегина, и Печорина, и Бельтова, и Рудина, приписываю этим невольным увлечениям самые лучшие, самые благородные источники, и знаю, насколько обусловлено современными обстоятельствами отрицательная сторона этих увлечений, то есть страна вражды к обломовке и обломовщине, но ведь азбучное правило, за которое они так ротоборствуют и которому пожертвовал романист даже грациознейшим созданием Ольгою, справедливо, только отличенно взяты. Как только вы им, этим достойным, впрочем, всякой похвалы правилам, станете как анатомическим ножом рассекать то, что вы называете обломовкой и обломовщиной, Бедная, обиженная обломовка заговорит в вас самих, если только вы живой человек, органический продукт почвы и народности. Пусть она погубила Захара и его барина, но ведь перед ней же склоняется в смирении Лаврецкий, в ней же обретает он новые силы любить, жить и мыслить. Он долго сближался с нею, шляя с охотником по полям, по трясинам и болотам, он с болью сердца, да простится мне, что я начинаю уже смешивать самого поэта с героем его последнего произведения, видел и видит ее больные места, ее запущенные язвы, но он видит и то, что она неотделима органически от его собственного бытия что только на ее почве может он жить не искусственную, не гальваническую жизнью, и полный такого искреннего сознания, готов скорее идти в крайность положительного смирения перед нею, чем в противоположную крайность азбучного правила. А все от того, что Лаврецкий живое, с муками и болью выношенное в душе поэта лицо, а не холодное отвлечение различных однородных свойств и качеств в пользу теории. Я оговаривался не раз. я говорю с еще теперь, что рассуждения о Тургеневе и его романе вовлекают меня неминуемо почти во все вопросы современности и во множество отступлений к прошедшим эпохам. Как прикажете, например, избегнуть вопроса о романе Гончарова, когда это последнее произведение своим миросозерцанием представляет явный контраст произведениям Тургенева вообще и последнему его произведению в особенности? Отношение к почве, к жизни, к вопросам жизни стоит на первом плане как в деятельности Гончарова, так и в деятельности Тургенева, и необходимость параллели вытекает из самой сущности дела с тем только различием, что, говоря о Тургеневе, необходимо говорить о многом другом, кроме Гончарова, а говоря о Гончарове, можно удовлетвориться только сопоставлением с ним Тургенева. Яркие достоинства таланта господина Гончарова признаны были без исключения всеми при появлении его первого романа «Обыкновенные истории». Рассказ его Иван Савич Паджабрин, написанный, как говорят прежде, но напечатанный после «Обыкновенной истории», многим показался недостойным писателя, так блестяще выступившего на литературное поприще, хотя, признаюсь откровенно, я никогда не разделял этого мнения. В Поджабрине точно так же, как и в обыкновенной истории, обнаруживались почти одинаково все данные таланта господина Гончарова, и как то, так и другое произведение страдали равными, хотя и противоположными недостатками. В обыкновенной истории голый скелет психологической задачи слишком резко выдается из-за подробностей. В поджабрине частные внешние подробности совершенно поглощают и без того уже небогатое содержание. Оттого-то оба эти произведения, собственно, не художественные создания, а этюды, хотя, правда, этюды, блестящие ярким жизненным колоритом, выказывающие несомненный талант высокого художника, но художника, у которого анализ — и при том очень дешевый поверхностный анализ подъел все основы, все корни деятельности. Сухой догматизм постройки обыкновенной истории кидается в глаза всякому. Достоинство обыкновенной истории заключается в отдельных художественно обработанных частностях, а не в целом, которые всякому, даже самому пристрастному читателю, представляется каким-то натянутым развитием наперед заданной темы. Кому неявно, что Петр Иванович с его беспощадным практическим взглядом не лицо действительно существующее, а олицетворение известного взгляда на вещи, нечто вроде стародумов, здравомыслов и правосудовых старинных комедий? С тем только различием, что стародумы, здравомыслы и правосудовы при всей нелепости их были представителями убеждений гораздо более благородных и гуманных, нежели узкая практическая теория Петра Ивановича Адуева что, с другой стороны, Александра Дуев слишком намеренно выставлен автором и слабее, и мельче своего дядюшки, что на дне всего лежит такая антипоэтическая тема, такая пошлая мысль, которых не выкупают блестящие подробности. Замечательно в высшей степени, что обыкновенная история понравилась даже жившему поколению, даже старичкам, даже, помнится, северной пчеле, с позволения сказать. Это свидетельствовало... Не об особенном ее художественном достоинстве, а просто о том, что воззрение, под влиянием которого она написана, было не выше обычного уровня. Та же самая антипоэтичность мысли оказывается и в сне Обломова, этом зерне, из которого родился весь Обломов, этом фокусе, к которому он весь приводится, для которого чуть ли не весь он написался. Антипоэтичность азбучно-практической темы тем неприятнее подействовала на беспристрастных читателей, что внешние силы таланта выступили тут с необычайной яркостью. Вы помните, что прежде чем автор переносит вас в райский уголок зелени, созданный сном Обломова, он несколькими штрихами мастерского карандаша рисует иной край, иную жизнь, совершенно противоположные тем, в которые он переносит через сон героя. Вы чувствуете в манере изложения присутствие того искомого, спокойного творчества, которое по воле своей переносит вас в тот или другой мир и каждому сочувствует с равной любовью. И потом перед вами до мелких оттенков создается знакомый вам с детства быт, мир тишины и невозмутимого спокойствия во всей его непосредственности. Автор становится истинным поэтом и, как поэт, умеет стоять в уровень с создаваемым им миром, быть комически наивным в рассказе о чудовище, найденном враге обитателями Обломовки, и глубоко трогательным в создании матери Обломова и истинным психологом в истории с письмом, которое так страшно было распечатать мирным жителям райского уголка зелени и, наконец, эпически объективным художником в изображении того послеобеденного сна, который объемлет всю обломовку. Помните еще место о сказках, которые повествовали Илье Ильичу, и, конечно, всем нам более или менее, которых пеструю широко фантастическую канву поэт развертывает с такой силой фантазии Помните еще остальные подробности? Семейный разговор в сумерки, негодование жены Ильи Ивановича на его беспамятство в отношении к разным приметам, сборы его отвечать на письмо, составлявшее несколько времени предмет тревожного страха. Все это полный художнически созданный мир, влекущий нас неодолимо в свой очарованный круг. И для чего же гибель сия бысть? Для чего же поднят весь этот мир, для чего объективно изображен он с его настоящим и с его преданиями Для того, чтобы наругаться над ним во имя практически азбучного правила, во имя китайских воззрений Петра Ивановича Адуева или во имя татарско-немецкого воззрения Штольца, ибо Штольц все-таки татарин, хоть и немец, татарин по душе и по делу в своей разделке с кредитором Ильи Ильича, Для чего в самом сне неприятна резкая струя иронии в отношении к тому, что все-таки выше Штольцевщины и Адуевщины? Странные задачи представляют произведения нашего времени. Как, читая произведения господина Гончарова, не скажешь, что талант их автора неизмеримо выше воззрения их породивших? Но все имеет свои исторические причины. Отношение к действительности Гоголя, выразившееся по преимуществу в юморе, этот горький смех, карающий, как немезида, потому что в нем слышится стон по идеали, смех, полный любви и симпатии, смех, возвышающий моральное существо человека, такое отношение могло явиться правым и целомудренным только в цельной натуре истинного художника. Не все даже уразумели тогда вполне эту любовь, действующую посредством смеха, это горячее стремление к идеалу. Для многих, даже для большей части, понятна была только форма произведения Гоголя. Очевидно было только то, что новая руда, открытая великим поэтом, руда анализа повседневной обычной действительности, И на то самое, на что Гоголь смотрел с любовью к непременной правде, к идеалу, на то другие, даже весьма даровитые люди взглянули только с личным убеждением или с предубеждением. Отсюда ведут свое начало разные исторические очерки и бесконечное множество повестей сороковых годов литературы, кончавшихся вечным припевом «И вот что может сделаться из человека» повестей, в которых по воле и прихоти их авторов с героями и героинями, задыхавшимися в грязной действительности, совершали самые удивительные превращения, в которых все окружавшее героя или героиню намеренно изображалось карикатурно. Произведения с таким направлением писались в былую пору в бесчисленном количестве. Ложь их заключалась преимущественно в том, что они запутывали читателя подробностями взятыми, по-видимому, из простой повседневной действительности, доказывавшими в авторах их несомненный талант наблюдательности, и вводили людей несведущих, незнакомых с бытом, в заблуждение. Бесспорно, что была и хорошая страна, и своего рода заслуга в этой чисто отрицательной манере, но односторонность и ложь ее скоро обнаружились весьма явно. Забавнее всего было то, что никогда так сильно не бронили романтизма, как в эту эпоху самых романтических отношений авторов к действительности. Такое отношение к действительности не могло быть продолжительно по самым основным своим началам. Примирение, то есть ясное разумение действительности, необходимо человеческой душе, и искать его приходилось поневоле в той же самой действительности. Тем более, что находилось много людей, которые с сомнением качали головою, читая разные карикатурные изображения действительности, и держали думать, что слишком мрачные или слишком грубые краски употреблялись на картине, что живописцы, видимо, находятся в припадке меланхолии, что родственники разных барышень вовсе не такие звери, какими они кажутся писателям, что даже и особенно грязные являются не только потому, что какому-нибудь меланхолическому автору хотелось в виде особенной добродетели выставить чистоплотность какой-нибудь Наташи.